Глава вторая. Прибежище. Наконец-то под ногами была твёрдая земля. Глаза не сразу привыкли к солнечному свету, который бриз Жувской срванные клочки облаков, плывущих по небу. В порту бурлила жизнь, от которой легко отвыкнуть, если провести долгие месяцы в хмуром портраше. Здесь не воздух полнился бреннёй, рыбой и едким запахом смолы. Набережная не знала продыху, принимая новых гостей и товары. Здоровенные матросы ковыляли, перегруженные тугими мешками с мукой, овсом или шерстью. На самых дальних двух причалах стояли суда на ремонте. Оттуда разносились грызнье опилы и биение молотков. В отдалении стояли несколько господ в чёрном с испанскими воротниками. С пристальным вниманием они оглядывали кипящую жизнь вокруг них. Но очевидно благородные господа обсабляли себя о тоной, предпочитая роль наблюдателей. Они переговариваясь меж собой, прикрывали пол лица руками в белых перчатках, чтобы их беседу не прочли по губам. Рассудок Финтона, изъеденный ночными кошмарами, ещё был слаб и никак не был готов к обрушившемуся на него с самого пробуждения гаму. Ночи с её ненасытными кошмарами скорее измотала, нежели дала новых сил. оглушенный и растерянный он пребывал в смятении какое-то время. двое безcerемонных грузчиков едва не сшибли его с ног. Финтон успел постараться, уклонившись от них. благородные господа в черных одеяниях сразу привлекли внимание, и судя по тому, как бархатная стайка стала перебрасываться между собой взглядами и с несходительными пересмешками, внимание это было взаимным. доброго дня, господа. я ищу мастера Фрэнсиса Дрейка. Голос предательски дрогнул, когда это проклятое имя сорвалось с густ. "То что?" переспросил один из аристократов, слишком круто и театрально подавшись вперёд и изобразив неимоверно глубокое интеллектуальное усилие на своём лице. "Майстер Фрэнсис Дрейк", спокойно произнёс Макдональ. Едва ли колкость стала для него неожиданностью. "Ах, мастер Дрейк!" Благородный господин в бархате примногу удивился. Будучи и без того высокого роста, он выпрямился ещё больше, сильнее подчёркивая собственное превосходство. С каким же делом? По вашей речи вы ни то ирландец, ни то шотландец. Я с трудом понимаю, что вы там бормочете. И всё же вы ищете мистер Дрейка? С каким же делом? Глумливо продолжал господин, бросая насмешливый взгляд то на Финтона, то на его потёртое одеяние, то на своих друзей, которые так и ждали подобного развлечения. Вас это не касается, господин, сухо ответил Финтон. Говорите чуть-чуть медленнее, усмехнулся аристократ, вновь смерив собеседника взглядом. Ваш слух уже слабеет, мистер Дэвис, вмешался один из аристократов, не дав Финтону высказаться. Неудивительно, дружище, для ваших то лет. Тем не менее, прискорбно, прискорбно. Обращение дружище выглядело как минимум неуместно. Вмешавшийся молодой человек был самым юным в своей компании. из под шляпы сдвинутые чуть на бекрень струились волосы цвета вороночного крыла, собранные на затылке в низкий хвост. под высокими скулами залегли тене, какие свойственны людям не год и не два жившим в проголодь. Однако юноша не выглядел обделенным, пусть и несколько худоватый, но все же здоровое открытое лицо излучало прямо таки завидное здоровье. тонкие губы самодовольно ухмылялись, ибо брошенные слова возымели успех и откликнулись усмешкой. Светло-голубые глаза ясно глядели из-под полуопущенных век. Самой выразительной чертой был узкий орлиный нос с горбинкой и острым кончиком. Я Джонни, представился юноша, и откинув плащ с плеча и обнажив испанскую рапиру, протянул руку. "Шеймус Волш", молвил Финтон, "пожимай руку. В другой бы раз соврал, что мне жаль покинуть столь приятное общество". молвил Джо, когда они уже немного отошли прочь от благородных господ. Но всё же их могли слышать, на что, очевидно, Джо и делал расчёт. Но не в этот раз. Вы прямо-таки мой спаситель. Так что в качестве благодарности, меньшее, что я могу сделать, это представить вас капитану. Он прекрасный души человек и превосходный генерал. Должно быть на хорошем счету у самовеличия, спросил Финтон. Раз он возглавляет это дело, так оно и есть. К чему я, между нами, несказанно рад, признался Джо, положив руку на сердце. Едва ли я знал за свою жизнь человека более достойного. Финтон скрестил руки на груди и пожал плечами, гоня прочь мысли о той проклятой ночи. Вижу его, молвил Джой и сорвался с места. Финтон не успел ничего подумать, как поспешил за своим проводником, пробиваясь сквозь толкотню. Подоспел Джо буквально в последний момент, когда трос стремительно ускользал по земле, меж сотенью тяжёлых сапог. Шляпа слетела с головы и упала прямо на грязную землю. Но всем было плевать, и больше всего самому Джо. В последний момент он успел схватить верёвку, и ладони обожгло резким трением. Финтон не оставался в стороне и подоспел вовремя. Они втроём удержали грубый трос, не дав грузу беспощадно обрушиться и размазжить под своей тяжестью матросов. "Ты чертовски вовремя", рыкнул капитан, к которому и ринулись на помощь молодые люди. Дрейк отряхнул руки, порядком натёртые тросом. И помог встать с землеройводягом, которые поскользнулись и грохнулись. Праворость Финтона и Джонни была как никогда кстати. Капитан выпрямился в полный рост и прогнулся в пояснице. Он выглядел лет на сорок, хотя на самом деле был несколько старше. Русые волосы, убранные назад, знатно растрепались и выглядели небрежно. Острая борода и усы были заметно темнее шевелюры. На висках и лбу, исчерченном несколькими неглубокими морщинками, блестели капельки пота, которые капитан вытер рукавом коричневого сюртука. На поясе поблескивал рапира, достойное быть оружием великого полководца. Финтон сразу заметил сложный узор, выкованный, скорее всего, за пределами Англии, с большим мастерством, знанием дела и из дорогого металла. И тем страннее было видеть, как такое сокровище скромно выглядывает из стен плеча. Более подстатька переу средней руки, нежели генералу её величества. Я тебе привёл кое-кого, произнёс Джонни, оттряхивая от грязи шляпу, по которой уже успели пару раз пройтись. И кого же? спросил капитан, разглядывая Финтона. Шеймус Волш. А кто он, вообще-то, без понятия, пожав плечами, усмехнулся Джонни. Дрейк пригнул себе под нос, тряхнув рукой, сжёг и разжёг кулак несколько раз. Картежник? – спросил Дрейк. Умею в пикет, но не азартен, – ответил Макдоналл. Тогда я безмерно рад, что мой дорогой Джонни обзаводится такими друзьями. Довольно кивнул Фрэнсис, бросив короткий взгляд на Джонни, который только-только надел шляпу и оправлял волосы под ней. Ты часом не от Ланцберга? Финтон мгновение колебался, но все же отрицательно мотнул головой. Дрейк поджал губы и с коротким недовольством оглядел пристани. Нет, от графа Готье, произнес Финтон. У меня есть рекомендация. Эти слова очевидно смутили капитана. Подозрительная тень сомнения легла на лицо Фрэнсиса, и он пристально вгляделся в юношу перед собой. И почему капитан узнает об этом в последнюю очередь? Вздохнул Фрэнсис. Мой господин до последнего тянул с тем, чтобы отпустить меня, сказал Финтон. Видимо, я прибыл даже раньше, чем его послание к вам. который он отправил мне вслед. Капитан чуть приподнял брови и резким взмахом вновь сбил шляпу с головы задиры и обратился удовлетворенным взглядом к незнакомцу. Конечно, внешний вид Финтона не внушал доверия, его предстоит ещё завоевать, пройти немало испытаний, и сейчас было одно из первых пристальный взгляд капитана, пронизывающий насквозь. Пришлось подавлять суетливые волнения, кричащее желание чего-то маленького и ничтожного. в глубине своей души, которая истошно кричала и просила, умоляла броситься в бегство к этому отвратительному существу. Финтон прислушивался слишком долго, и сейчас пора было отрынуть эту сущность. Он расправил плечи, и со стороны даже могло показаться, что юноша подражает капитану, если не откровенно поддразнивает его. Так или иначе, Финтон заложил руки за спину. Итак, они смотрели друг на друга, пытаясь разгадать другого, не дав разгадать себя. "От кого ты, повтори-ка?" наконец спросил капитан. "От графа Рене Гатье", ответил Макдональд. Не как оправдание или защиту, а как гордое знамя он достал и предъявил письмо. "Рене, который младший сын?" Фрэнсис потёр подбородок, явно пребывая в замешательстве от таких новостей. "Я служил их семье много лет." И меня отправили в Лондон вместе с его светлостью графом Рене Агате. Глаза Финтона невольно прикрылись веками. Всю свою жизнь я мечтал покорить море, и мой господин с милостью велся и посему написал рекомендацию вам, генерал Дрейк. Фрэнсис бегло пробежался по строкам и подписи. Взгляд помрачнел. Капитан грозно зыркнул из-под лобья. Почему-то мне казалось, что у нашего месье почерк покрупнее. Развёл руками Фрэнсис, не скрывая недоверия в своём голосе. Мой господин сломал правую кисть, когда писал эти строки, и пришлось писать левой рукой, чуть помрачнев, вздохнул Макдональд. Он передал ещё один знак, чтобы заверить вас. С этими словами Финтон достал из внутреннего кармана кольцо-печатку и протянул его капитану. Дрейк принял драгоценность, поглядел на него и передал Джони, который тоже немало заинтересовался таким поворотом событий. Макдоналл терпеливо ждал, исхода этого суда, который вершился здесь и сейчас на шумной пристани. Его лицо находилось в полу шаге от человека, который в любой момент мог вспомнить Ратлин. Тревога снедала Финтона, и его будто прибило к земле наверху, когда капитан резко обратил лукавый взгляд, улыбнулся и что-то произнес. Финтон не понял ни единого слова. Капитан говорил на неизвестном языке, скорее всего, это был французский. Финтон застыл, застигнутый в расплох, не в силах перебороть оцепенение. Когда молчание затянулось, Френсис вероятнее всего повторил свой вопрос, и ответа по-прежнему не было. Финтон усмехнулся и развёл руками. "Я служил не так долго, чтобы выучить латынь или французскому", признался Макдональд. "На слух мне трудно понять. Давай сразу к той части, где ты объясняешь, какого чёрта я не должен повесить тебя на воротах". спросил капитан, скрестив руки на груди. А то, что это кажется, именно это я и должен сделать, рыжий лис, пока ты ничего не украл и у меня. Я не вор, твердо ответил Финтон. Потому я прошу вас о большой чести, капитан. При встрече с графом верните ему кольцо и передайте мою искреннюю благодарность его светлости. Ведь именно благодаря его заступничеству я служу в вашей команде. Ты гляди, какой напористый! насмешливо присвистнул капитан. Уже служат у меня, проныра. МакДоналд с широкой улыбкой развёл руками. Я добьюсь места в вашей команде, капитан. Финтон опустил взгляд. Выйти в море и служить подле вас моя мечта, ради которой я просыпаюсь по утрам и засыпаю ночью. Вам лучше не знать, через что я прошёл, чтобы оказаться здесь, в Плимуте. Поверьте, вы уже снётесь, узнав, как дорого я готов заплатить. Фрэнсис не таил удивления и переглянулся с Джони. "Польсён", после некоторой паузы молвил Дрейк. "И от кого же ты так обо мне наслышан?" "От отца", произнёс юноша, голос почти не изменил его, лишь едва-едва дрогнул. Он тоже был капитаном. "И как его имя?" спросил Фрэнсис. "Вы вряд ли вспомните его, если я назову". Финтон отвёл глаза. Сердце продолжало колотиться, но уже смиряло пыл. Капитан коротко кивнул Джони, их третьему, скорее наблюдателю, нежели собеседнику. Юноша принял этот жест, коротко кивнул, коснувшись кончиками пальцев своей шляпы, и удалился прочь, оставив капитана и Финтона. Что ж, Шеймус, ты наглый сукин сын, и мне это нравится, молвил капитан и кивком пригласил следовать за собой. Они дошли до трёхмачтового небольшого галеона, И Дрейкстер, торжествующей гордостью оглядел судно. Под стать Магеллано, мечтательно протянул капитан. С уст юноши сорвалась резкая усмешка, и меморихода блеснула светлой памятью о тех временах, когда душа не была разбита на части, а бескровна и наполнена едким ядом. Когда-то было такое время. Финтон ухватился за уроки истории, как за соломинку. Далёкое воспоминание, но такое живое. Промасленные страницы с выцвечившими чернилами так сложно разъединялись меж собой, и приходилось мусолить палец снова, чтобы листы пергамента разошлись. "Надеюсь, что нет", ответил Финтон, и хмурый его голос смягчился. Как будто запах воска и старых переплётов отцовской библиотеки был здесь, подле него. "От чего ж?" Дрейк повёл светлой бровью. "Магеллам получил несколько гнилых корыт. Пожав плечами, ответил юноша, рассматривая фрегаты у пирса. Они казались нереальными, просто картинками из книги, теми рисунками, которые вдохнули в него в самом детстве мечту о покорении необъятного моря. Но Магелан, конечно, вдохнул в них жизнь. Финтон слишком поздно заметил, что его уста чуть дрогнули и уже начали расплываться в светлой улыбке. Вовремя взяв себя в руки, он собрался с силами. Повторю Сглотнув, произнёс Финтон: "Надеюсь, эти корабли не похожи на ту рухлядь. Неплохо рыжилис". Улыбнулся капитан с лукавым прищуром. "Сколько тебе лет?" "20", ответил Финтон. Дрейк недовольно цокнул и сплюнул на землю. "Подумай хорошенько прежде, чем вступать на борт", предупредил Фрэнсис. "Да Юлия я добро, да чёрт возьми. Ты тот ещё сорвиголова, я погляжу. В море мне нужны такие парни". Но чур потом пеняй на себя. Я не первый год вынашиваю это намерение, произнёс Макдонал, положив руку на сердце. Но стало быть, недельку ещё походишь, не убудет с тебя. Пожал плечами капитан и обратился взором к морю. С крепостной стены открывался вид на море. Впервые за долгие месяцы едва ли отличимые друг от друга, там вдалике виднелся горизонт, тонкая грань, разделяющая воду и небо. Была чем-то новым и завораживала взгляд. Финтон стоял, упершись локтями о холодный камень. Усталый взгляд бездумно устремился куда-то в даль, где догорал бледный зимний закат, прячясь в низких облаках. Воздух становился все холоднее и холоднее. Выдохнув облако пара, юноша потёр не имеющие руки. Пальцы ещё шевелились, но почти не ощущались, лишь изредка покалывали жжением. Дрейк Норрис. Эти имена будто были выдавлены раскалённым клеймом на груди, и будто благодаря этой метке давно мёртвое сердце всё ещё билось. Финтон кутался сильнее, укрывая уши и голову шарфом. Крепостные стены едва ли кому-то пригодятся в этот поздний час. Караулы тут не несли, так что были все шансы остаться незамеченным и провести эту ночь в глубоком сне, какой приходил к юноше только на открытом воздухе. Несмотря на пронизывающую сырость и холод, если бы кто и шёл, то вряд ли заметил бы забившуюся в угол бесформенную фигуру, и никому в голову бы не пришло, что живой человек по своей воле и без принуждения будет ночевать как бездомная крыса на голых камнях, когда двери крепости открыты для страждущих. Так надеялся Финтон, уткнувшись носом в шарф и согреваясь собственным дыханием. Он сомкнул глаза. "Вы живы?" спросил чей-то голос. Чья-то рука открыла лицо Финтона, сняв шарф, плотно прилегающий к лицу. К лицу и шее тут же хлынул промозглый воздух, заставил вздрогнуть всем телом и даже постучать зубами. Прошу вас немедленно вернитесь в крепость. Вы тут так очищаете насмерть, велел женский голос. Финтон злобно хмурился с просонья, пытаясь разглядеть, кому не спится по ночам. Прямо над ним склонилось лицо молодой девушки. Холодная ночь быстро наполнила пунцом ее маленький узкий нос и щеки. Во влажных от холодного ветра глазах плавали отблески фонаря, что стоял на земле. Черные неровные брови обеспокоенно свились к переносице. Только когда сонные глаза юноши привыкли к темноте и смогли внимательнее вглядеться в это, в общем-то приятное и даже красивое лицо, стал заметен мерзкий изъян. По верхней губе до самой ноздри тянулся глубокий шрам. Наверное, это ты и заставила рыжего лиса перевести взгляд за спину девушки, которая, судя по одежде, была служанкой. Прямо позади неё стояла фигура госпожи в меховой накидке и бархатном платье с вышивками. Мне не холодно, ответил Финтон, вновь закутываясь. Пока госпожа лишь удивлённо подняла светлые брови, служанка прикоснулась грубыми костяшками к носу и щекам юноше, к крайнему неудовольствию последнего. Финтон резко повел головой, не давая трогать себя, и стиснул зубы от боли, ибо при больно ударился затылком о стену. Дом да продрог насквозь. И испугалась юная служанка, обернувшись через плечо. Юноша, вы пойдете с нами в замок, приказала госпожа. Если вы ищете смерти, так не в стенах моего дома. Вставайте, вставайте. Не бойся, уже ног не чувствуете. Служанка со шрамом не оставила права на возражения. схватила Финтона за локоть и потянула с неожиданной для девчушки силой. Крайне довольная собой, Калека убрала пряди чёрных кудряшек, которые выбились, когда чепец съехал набекрень. У госпожи рыжее лис вызвал немало внимания, но это был скорее пристальный надзор за незнакомцем, нежели тёплая радость и интерес, которыми зачастую одаривают людей, когда чувствуется, что вам суждено стать хорошими друзьями. Однако холодный оценивающий взгляд Чуть сгладился какой-то тёплый радости узнавания. "А я вас видела. Вы о чём-то беседовали с моим мужем?" спросила она. Теперь это радость была взаимна. Макдональ не скрывал разливающейся внутри доброй радости. "Вы госпожа Дрейк?" восторженно молвил юноша и низко поклонился. Женщина подала свою руку, и юноша поцеловал её. "Боже, да вы замёрзли!" ужаснулась миссис Дрейк. Едва кочениевшие уста коснулись её кожи. Мы возвращаемся в замок, и это не обсуждается, молодой человек. Фрэнсис не простит мне, если кто-то из его людей погибнет ещё до отправления. Вы слишком добры ко мне, госпожа Дрейк, молвил Финтон, положив руку на сердце. Мне не выразить своей благодарности, и право, боюсь, я не заслуживаю вашего гостеприимства. Не выдумывайте, и пойдёмте скорее в тепло, приказала Мэри. Финтон растёр руками лицо, не только для того, чтобы разогнать кровь, Но и с тем, чтобы скрыть ухмылку, рыжий лис поражаясь такой удаче, вежливо познакомится с госпожой, с большим желанием согласился следовать за дамами. "Вы Атлансберга?" спросила госпожа Дрейк. "Нет," махнул головой Финтон, но мысленно отметил это имя. "Моё имя Шеймус Волш, я направлен служить подле вашего супруга." "Рада слышать," кивнула госпожа Дрейк, когда они остановились возле большой двери. Служанка со шрамом Бойко заколотила тяжёлым кольцом, поразив Финтана тем, сколько пройти в этой колеке. Дверь отворили, и все трое зашли внутрь. В коридорах не топили, но по сравнению с крепостной стеной, обдуваемой со всех сторон подлыми морскими ветрами, ощущалась разительная перемена. Вам нужно согреться, сказала госпожа Дрейк. Рей, сделай нам чай. Рыжелис поглядел на Рей, как будто решил проверить, точно ли слова адресованы служанке. То как девчушка со шрамом засуетилась, не оставило сомнений. Благодарю, госпожа Дрейк, сипло молвил Финтон и прочистил горло. Вы так добры. Отчего вам так не спится в стенах человеческого жилья, что вы забились в угол на радость всем ветрам? осведомилась хозяйка. Они меня убаюкивают, прикрыв глаза, признался рыжий лис. Вот как, удивилась мэрри. О да, с удовольствием протянул Финтон. Будет сон зверем, ко многим он приходит, как домашний пёс. Он сам находит вас, где бы вы ни решили вздремнуть. Мягкий тёплый бок прижмётся к вашему или будет греть ваши ноги. Он будет оберегать ваш разум от всех тревог, которых у вас, госпожа, вероятно, немало. Но мой сон иной. И что же это за зверь? спросила хозяйка. Не знаю, пожал плечами Макдональ. Что-то маленькое и хитрое. которое не изловить никакими силками и ловушками оно обожает сырое кровавое мясо и чуть любую отраву замелю мне не поймать его даже не схватить за хвост всё что я могу лечь и закрыть глаза не шевелиться стать холодным и надеяться что оно выглянет из своего убежища бесшумно подкрадётся и обнюхает меня влажным носом это подарит мне несколько часов покоя но стоит мне шевельнуться стоит вздохнуть чуть громче обычного И тень улезнёт прочь. Оно любит холод. Оттого я и сплю на улице, открываясь всем ветрам, чтобы приманить это нечто. Госпожа Дрейк слушала этот рассказ, и з редко её брови хмуро сдвигались, а около губ залегала складка, то ли презрения, то ли сочувствия. Порой эти два чувства имеют примеси друг друга. Если она и хотела что-то сказать, то в последний момент передумала или жестом пригласила следовать за ней. Коридоры и пара лестниц вывели к просторной комнате с высокими сводчатыми потолками. Окна были занавешены тяжёлым расшитым бархатом, на настенных гобеленах бушевало море, то пиалотки и большие корабли. Трещал камин, и комната успела наполниться теплом к приходу госпожи и её спутника. Длинный стол тянулся вдоль всего зала, на краю блестели лакированные фигуры для игры в шахматы. Игра верно была прервана на середине. И пешки с ледиами лежали в перемешку. У стола хлопотала та самая Рей, перенося посуду с подноса на стол. Помимо чая было подано сладкое угощение: засахаренные фрукты, драже и марципановые пирожные. Финтон с досадой оглядел угощение и сглотнул. Уже все готово, госпожа Мэри, молвил Рей, суетливо расставляя серебряные блюдца. Финтон стоял в оцепенении. Пока хозяйка замка плавно приблизилась к столу и заняла место во главе. Присаживайтесь, можете угощаться, пригласила миссис Дрейк. Благодарю, кивнул рыжий лис и сел подле мэри. С капитаном вы тоже говорили о жутких зверях? спросила госпожа. В какой-то мере, кивнул Финтон. В какой-то мере? переспросила мэри. Финтон хотел было ответить, но отвлёкся на служанку. Девушка без церемонно тянулась через весь стол, прихватывая сразу три пирожных в руку, задев ещё два соседних. Зыркнув из-под длинных чёрных ресниц на госпожу и на гостя, девчушка, видимо, ничуть не стыдилась ни своей жадности, ни аппетитов. Встретивший взглядом с Финтоном, она спокойно и с большим наслаждением, без всякого стеснения, набила рот сладостями, а пока жевала, кажется, взглядом искала, чем бы ещё полакомиться. Манеры оставляли желать лучшего. Она облизывала пальцы, испачкав губы, щёки и даже нос в сахарной пудре. В этот момент всё уродство шрама, как будто оживало, вилось мерзким червём, снова и снова кривя в общем-то красивое лицо на новый манер. С таким увечьем точно не пристало так кривляться. Финтон отвернулся и к своему удивлению заметил, что госпожа Дрейк либо не замечает поведения служанки, либо попросту даёт на то дозволения. В какой-то мере, говорили не столько о жутком, сколько о непонятном звере, продолжил рыжий лис. То есть речь шла обо мне. Мэри усмехнулась, как умеют усмехаться благородные дамы, умеющие держать себя в обществе, и чему юный Рей только предстояло научиться. Служенка зажимала рот руками, чтобы сладости не упали передней на стол. Рыжий лис вновь решил не обращать внимания на эту обжору. отмечает для себя, что раз эта девчушка имеет право себя так вести, на то есть причина. Причину эту надо, если не разгадать в ближайшее время, то хотя бы не пренебрегать её существованием. Капитан проверял меня, продолжил Финтон. Он показал тебе пеликана, спросила Мэри. Пеликана? переспросил Рыжелис, сведя брови. Кажется, ры и хотела встреть, но толком разобрать ни слова не получилось. Она почти сразу закашлилась, не проживая в толком сладостей. Видимо, кусок пошел не в то горло, и это, судя по всему, было попросту вопросом времени, когда случится нечто подобное. Рейчел. Беспокойно воскликнула госпожа Дрейк и выпрямилась в кресле. Служанка жестом заверила, что все в порядке. По мере того, как женщина обеспокоенно смотрела на Рейчел, рыжий лис все больше убеждался, что это Рейчел тут не просто так. И что-то за этим кроется, ведь её не просто терпят, но очевидно и оберегают. Пеликан это галеон. Госпожа Дрейк вновь обратилась к гостю. На нём с супругой отправится в плавание через несколько дней. Голод, подтачивающий силы Финтона уже второй день становился невыносимым, но рыжий ли стойко переносил эту слабость. Однако щедрые застолья усиливали его страдания. Вы можете угощаться, Шеймус, вновь призвала Мэри. Мне все еще не хорошо с дороги. Замотал головой рыжий Лиз. В самом деле? Удивилась госпожа. В таком случае то, как вы держались перед капитаном, еще более похвално. Как много вам удалось разглядеть? Усмехнулся Финтон. Когда становишься хозяйкой замка, приходится глядеть в оба. Пожала плечами Мэри. Как будто гостям не приходится. Молвил рыжий и сразу же поспешил добавить, положа руку на сердце: Разумеется, я не о вашем доме. Неужели речь о доме Гэтье? спросила Мэри. Вы же понимаете, что этикет меня обязывает отозваться хорошо о доме моих господ, что бы там ни творилось, пожал плечами Финтон. Как бы вам ни было странно слышать это от человека, предпочитающего спать на улице. В самом деле, довольно необычно, кивнула госпожа Дрейк. Однако удача на вашей стороне. На службе у моего супруга вам придётся частенько ночевать под открытым небом. Скорее надо думать о том, как бодрствовать, сказал Финтон. Сон он так или иначе придет. А что же вы рассказывали про увивавшие и хитрющие существо? Прищурилась Мэри. Оно само подползет, когда мое тело рухнет без сил, ответил Рыжий Лиз. Что за существо? Оживилась Рейчел. Вы о чем? Мастер Волж не лишен поэтического дара, ответила за него госпожа Дрейк. И свою бессонницу описывал. Может, вы и сами повторите. Боюсь, я не перескажу все так же красочно. Как я могу отказать вам, госпожа? Покорно молвил Макдоналл. Я лишь оправдывался, что не просто так, не на почеху и не ради стоического смирения спал на голых камнях по двое семи ветров. По-просту иначе ко мне не идет сон. Я позволил себе каждую ночь сравнить с охотой. Вот только я не бегаю за зверем на перевез с ружьем, хотя чего скромничать, это забава мне по душе. Но сон. Это же не глупая косуля или куропатка. Его не выследить, не вцепиться за длинные уши или лапы. Мне только и остается, что замиреть и ждать, когда ко мне придет долгожданный покой. Подкрадется бесшумным зверем. Уже стало до подлинно ясно, что на холоде мне легче приманить это нечто. Как занимательно. Но право, мастер Вольш. Как же после этих слов вы говорите, что у вас нет проблем с тем, чтобы уснуть? – спросила Рейчел. Видимо, не так выразился. Поджав губы, рыжий лис прищурился и вскоре продолжил: "У меня на еву дел куда больше, нежели в мире грёз". В самом деле, ему не чужды красивые слова. Радостно закивал и Рейчел, сложив ручки друг к другу. Рыжий лис обратил внимание не только и столько на радость дурочки служанки со шрамом, сколько на довольную полулыпку госпожи Дрейк. "Я смог хоть немного развлечь вас", спросил Финтон Макдонал. в самый подходящий для того момент, но только самую-самую малость, весело ответила Рейчел и сделала жест, как будто ухватила большим и указательным пальцем крохотную мошку. Затем она как будто спохватилась и украдкой поглядела на свою госпожу. Взгляд стал настороженным, как у крольчонка. Поглядев в сторону госпожи, коллега Рейчел встретилась тёплым и заботливым взглядом. От этой нежной заботы Уречил вырвался добрый, радостный смешок, и рыжий лис разделил это веселье, хоть и по другим причинам. Финтон встал из-за стола, боясь не удержать взятый рубеж. Он хотел, чтобы на этом звонком смехе и закончился этот вечер, чтобы именно таким он отложился в памяти госпожи Дрейк. Финтон навалился всем телом на дверь, которая только что закрылась. Не глядя, он всунул ключ в замок и резко повернул. Тот рявкнул в заверение, что никто не потревожит рыжего лиса. Глаза смыкались сами собой, к горлу подступало невыносимое удушье, какое настигает несчастных копателей в шахтах или искателей в пещерах. Воздуха не хватало. Вот мы и прокрались. Подумал он и отстранился от двери. Воздух стоял какой-то пустой, которым невозможно насытить грудь. Бесполезные вздохи вновь и вновь чётно пытались урвать свежий глоток. Ставни были отворены, Насть. Решёток на окнах не было. Это была особенная ночь. Гулкий шум моря, хоть и терял свою силу, но благозвучно доходил до слуха. Могучий океан ласково убаюкивал своим мерным пением, снова и снова накатывая на скалы. Финтон глубоко вдохнул морской воздух, от чего его пробрало до дрожи. Это звенящее ощущение прокатилось незримой волной от макушки. Холодком скользнуло по затылку. В груди разлился необъяснимый прилив сил, и в этом порыве тело само, не спрашивая к тому никакого дозволения, встало обеими ногами на подоконник. Сознание вспомнила, что стоит при таких обстоятельствах испытывать страх, только когда Финтон обнаружил, что низко свиселся над скалистой бездной и смотрел туда, вниз, в беспросветный мрак. Захватывал дух Руки дрожали, так и норовя отпустить ставни, разжать кулаки. Эта ночь точно была особенной. В самом воздухе стоял дурманящий яд, который на шёптал на ухо, что не будет никакого завтра, что нет никакого сегодня. Есть скалы и вечная ночь, и рассвет никогда не забрезжит. А если небо и начнёт светлеть, если заря всё-таки наступит, какая уже разница? Один шаг. Всего один шаг отделяет тебя от бездны. которые навсегда укроют от боли, страха, от удушья, от этих тисков, которые сдавливают горло с каждым днём всё сильнее. Хотелось орать, и Финтон орал во все уши слышие, до хрипа, до боли в горле, как будто хотел перекричать вечный шум океана. Когда крик уже срывался рвано и сипло, вместе с этими болезненными воплями выходило что-то из самых глубин. Какая-то зараза, что огладала душу, грызла изнутри. Как червь изъедает трупную плоть. Когда горло начало разрывать боль, а в груди не осталось никакого воздуха, когда дыхание стало даваться с трудом и с болью отдаваться в глотке, лишь тогда живейший ужас охватил Финтона, и он, не помня себя от страха смерти, так резко подался назад, что попросту рухнул на пол, при больно ударившись спиной. Он зажмурился и закрыл лицо руками и долго не мог прийти в себя. Худые плечи лихорадочно содрогались, а слезы стекали по лицу. То был не плач и не смех, а не разделенная мешанина, когда чувства сталкиваются одно с другим, и в этом разломе таится инфернальный огонь, который сжигает глаза, когда на них выступают слезы счастья, или когда в отчаянном помешательстве раздается веселый радостный смех. Что-то такое безобразное и всесносящее сейчас охватило душу Финтона. И долго не отпускала до самого рассвета, который всё же наступил, несмотря на всекознье ночи. Был полдень, когда Финтон распахнул дверь. "Чего?" с орованным сиплым голосом прохрипел он слуге. Перед ним стояла девчушка, до ужаса перепуганная звериным рычанием. Маленькими шажками она попятилась назад, прижалась спиной к стене. "Вы так долго спали, что?" забормотала она. Перебирая край юбочки и пряча взгляд, Финтон прокашлялся в кулак и постарался перевести дыхание, положив руку на грудь и растирая горло. Одежда сильно измялась, кровать пропахла сыростью и переморалась не весть в чем, а кроваво рыжие волосы спутались, слиплись от пота, от чего казались темнее, нежели накануне. Меня кто-то искал? – спросил Финтон, проводя рукой по лицу. Не то чтобы голос вернулся. Речь и впрямь воспринимал с трудом. Госпожа Дрейк спрашивала: "Хорошо ли вы себя чувствуете? И не простыли ли я той ночью?" Доложила служанка. "Всё в порядке." Не очень убедительно заверил Финтон, шмыгнув носом и щелкнув пальцами. Финтон выпрямился и глубоко вздохнул, потирая свой затылок, закинув голову вверх. Точно огладавшие бездомные псы, которые ждут куска мяса, чтобы разорвать его. Мрачные своды безмолвно ожидали, когда им бросят новый звук, чтобы разнести множеством отголосков. Внимая их воле, Макдоналл тихо присвистнул и с особым трепетом внимал гулкому эху. Что-то еще? – спросила служанка, отвлекая от пространных размышлений. Финтон уже был готов отпустить бедняжку, как вдруг опомнился. А прибыл ли в Плимут мастер Джон Норрис? – спросил рыжий лис. И с замиранием сердца внимал ответу. Джон Норрис? переспросила девочка. Да, он прибыл с мастером Дрейком где-то месяц, а то и больше назад. Вас отвести к нему? Нет. Резко вырвалось у Финтона. Нет, ни в коем случае. Снова перепугавшись, девчушка метнулась в сторону, и прежде чем подумать, рыжий лис ухватил ее за плечо. Холодные пальцы сомкнулись крепким капканом. Маленькое сердечко бедной простушки забилось часто-часто. А губы кривились и волновались, вот-вот готовые разразиться плачем. Именно сейчас, в преддверии громкого шума, на который непременно сбегутся люди, рыжий лис призвал к молчанию жестом, коснувшись губ девочки указательным пальцем. "Тише, тише, мне тоже страшно", прошептал Финтон. Глаза его и впрямь беспокойно метались. Девочка часто закивала, сама не понимая, с чем соглашается. но на всякий случай лучше согласиться. Рыжий лис медленно опустил хрупкое плечико. Чш, прошептал он, просея перепуганную малышку не шуметь. Она закивала еще чаще и смотрела на рыжего лиса широко раскрытыми глазами. Финтон огляделся по сторонам и, видя, что никого в коридоре нет, сделал шаг навстречу девочке и присел на корточки. Как тебя зовут? Шепотом спросил Финтон. Простошка Меги, ответила девочка, прикрываясь рукой. Она подхватила этот заговорщицкий запал, который намеренно нагнал рыжий лис. Финтон осторожно прикоснулся к её платью, не столько поправляя замятые складки, сколько проверяя, позволит ли девочка прикоснуться к себе. Она не убегала. "Я могу тебе доверить кое-что по секрету, Меги", тем же тихим шёпотом спросил рыжий лис, осторожно и ужасно напускным испугом. и волнением заглядывая в глаза мне самому сейчас так страшно ты бы знала девочка продолжала на него смотреть растерянно и смущённо как смотрится ке доброе сердце на страдания я проиграл ему денег и немало признался рыжий лис мне бы ему на глаза лишний раз не попадаться я не скажу ему обещаю поклялась девочка финтон поджал губы и широко улыбнулся Спасибо тебе, пристушка Меги, сказал Финтон, поднимаясь в полный рост. Вступай и помни. Он прислонил палец к губам, и девочка сделала то же самое. Рыжий Лив сразу же нырнул обратно в своё убежище, в свои покои. Голова гудела, как будто с пьяно. В самом деле, в сознании всё звенело, сплеталось и путалось, как будто по жилам и впрям растекался хмель. Но нет, это было что-то иное. Оно не просто грело, Оно жгло, будило утро, трубя в рог, возглашая и требуя сейчас и немедленно. Вот только чего? Сердце билось иначе, нежели месяц, день, нежели несколько мгновений назад. И Дрейк и Норейс, они оба в самом деле тут, ликовал Финтон, не находя себе покоя, мечась из одного уголка комнаты в другой. Завтрак уже давно прошёл, а до обеда оставалось больше часа. Так что Финтон не преминул именно сейчас прошагнуть на кухню, при том, что Финтон Макдональд к своему же собственному удивлению очень быстро стал в племяти мастером Шеймусом, желанным гостем и частью команды, при том, что юноша мог спокойно угощаться щедрыми кушаньями, которые готовились на хозяйской кухне. При всём при этом он сейчас крался, как полуночный вор, боясь как бы не попасться постороннему взору. Финтон прокрался через чёрный ход Точно уличный вороватый кот. Он бесшумно оказался в мрачной, полу подвальной комнате. Приходилось сильно наклоняться, чтобы угрожающие нависающие балки не ударили полбо. В этой задымленной комнатушке, пропахшей чесноком и горьью, Финтон скорее на ощупь искал что-то, чем утолить жуткий голод, который к утру сделался просто нестерпимым. Здесь трепыхались упитанные куры, поднимая в воздух пух. Ноги чуть дважды не споткнулись, а розовенького поросенка, что притаился за печкой, вполне благоразумно боясь привлекать чьё-либо внимание, пройдя мимо скотины, Финтон искал чего-то позабытого с завтрака. Схватив здоровенный тесак, он рубанул жирный кусок ветчины, оставленный нерадивой хозяйкой, видно в попычах. Урвав такую добычу, юноша побежал прочь, боясь быть увиденным. Выйдя во двор и встреченный блеемем овец и криком птиц, он окинул взором могучую крепость. Она грозно возвышалась, как когда то в Портраше возвышались черные скалы из паллины, будто бы не было того пути, где бы эти великаны следили за каждым шагом. Смирившись с этими холодными и, что главное, безмолвными свидетелями, Финтон набросился на краденую пищу, жадно поглощая кусок за куском. каждый из которых вот-вот мог стать поперёк горла. Финтон спешил поглотить урванную в тайне еду, ведь когда он вернётся в дом своих врагов, в чёртов замок Дрейка, он не сможет нарушить свои клятвы и вкушать еду за одним столом с капитаном, его женой или гостями. Юноша попросту не знал, когда поест в следующий раз. Когда последний кусок через силу пролез в глотку, живот болезненно скрутило. И финтон стало пасаться, как бы его ни стошнило. Зажмурившись и перебарывая внутренний порыв, юноша прислонился спиной к каменной стене и переводя дыхание, опустился на ступени. Только сейчас, сидя на холодном камне, юноша открыл глаза и замер. Прямо на него глядели две пары изумлённых, если не напуганных глаз. Первая пара принадлежала той самой коллеге Рейчел. Она вжалась в стенку сарая, надеясь отсидеться там незамеченной. У неё были шансы, учитывая невзрачная тёмно-серая платьица из грубого сукна и накидку на плечах. Вторая пара глаз принадлежала маленькому ягнёнку, который покоился у неё на руках. Девушка прижимала детёныша к сердцу, а тот клал мордочку на плечо своей доброй спасительнице. Морда ягнёнка была перевязана лентой для чепца, и на лбу чернело пятнышко коплеобразной формы. Какое-то время это молчание продолжалось. Все трое были застигнуты в расплох. Финтон Сипла кашлянул, сплюнул на крыльцо и поднялся в полный рост. Добрый день, мисс Рэйчел, кивнул Макдональд. Мистер Волш поклонился в ответ, придерживая белошерстого малыша покрепче. Очаровательный питомец, произнёс Финтон, кивая на ягнёнка. Может, вам нужна с ним помощь? Как вы любезно, обрадовалась она. Разумнее готовить целиком, но если предпочитаете рагу, Произнёс мистер Волш, и тут Рейчел сразу же отступила назад и прижала ягнёнка к себе, закрыла ему рукой ушки. "Ты думаешь, он тебя не понимает?" сурово спросил Рейчел. "Людям с хорошим аппетитом лучше не верить в разум и дух братьев наших меньших", сказал рыжий лис. "Не то в этом проглядывается уже какое-то особенно жестокое извращение. "И опять вы так красиво говорите, что я прямо заслушалась", молвил Рейчел. Вижу, у вас всё так складно получается, и ваша любовь к охоте, о которой вы обмолвились за ужином с госпожой, не омрачена никакой жалостью к братьям меньшим. Польщён, что вы и впрямь слушали меня, положив кулак на сердце, молвил рыжий лис и чуть поклонился. Думаю, если бы вы увидели вочию меня на охоте, у вас очаровательная мисс отпали бы всякие сомнения. Ах, судалось бы, посмотрела бы в радостном предвкушении, молвила Рейчел. От неожиданного восторга она крепче обняла питомца на руках, и тот тихонько заблеял, напомнив дорогой спасительнице быть чуточку по сдержанее. Девушка быстро опомнилась и, извиняясь, стала ласково гладить белую спинку. Рыжий же лис был удивлён такой быстрой смене настроения ронимой и чуткой девчушки, будто сошедшей из церковных притч на кровожадную радость в предвкушении славной охоты. Вот он я, весь на блюде. Развёл руками Финтон. И раз вы, мисс Рейчел, говорите, что у меня складно получается, выходит эта партия за вами. Ибо ваши слова мне сложно выстроить в единый ряд. Где же я чего напутала, скажите, мастер Волш? Прямо так и потребовала она. Вы боитесь, что ягнёнок услышит и непременно поймёт свой приговор, но тем не менее жаждете поглядеть охотно, спросил Финтон. Рейчел коварно заулыбалась, как будто только того и ждала. Рыжий лис украдкой глянул по сторонам, не столько на самом деле опасаясь свидетелей, сколько в силу привычки. Вместо того, чтобы приблизиться, он напротив отшагнул прочь, заложил руки за спину и отклонился назад, выглядывая, что за тени там мелькнули и подошли к дворику. Кто бы то ни был, они прошли мимо. Только после того, рыжий лис осторожно приблизился к крыльцу, сделав два осторожных шага. Взгляда он не отводил от входа. Нежданные гости, на то и нежданные, что никакого часового или дозорного не стоит на посто, а если и стоит, то не несёт службу, как положено. Может, никакой уж прямо нарочитой необходимости в таком бдительном надзоре и не было. Может, рыжий лис попросту воротил взгляд от уродливого шрама, который сейчас при дневном свете ещё реще проступал изъянам на этом фарфоровом лице. Глаза рычел озарились озорной радостью, сродни детским искоркам. Когда малыш вот-вот расскажет тебе и только тебе, что-то безумно важное, по крайней мере для самого детяти, с таким лицом, завороженным и трепетным, добрые открытые души могут поведать о песенке соловья и весеннего ветра, о шепоте сентябрьской листвы, о том, какой сон прокрался в открытое окошко и побегая по комнате таким же наглым воришка и шмыгнул обратно в сад, оставив после себя отзвук волшебных колокольчиков. Он прямиком из Мира грёс, мистер Волш, призналась Рейчел. Её не смущало то, что рыжий лис вовсе не смотрит ей в глаза. Но я помню, что вам больше по утру, мирно его, припомнила Рейчел, опуская взгляд на питомца и погладив его по голове. Кончики пальцев осторожно коснулись пятнышка капельки. Он уже приходил ко мне ночью, и я сразу поняла, что он особенный, говорила Рейчел, скорее сама с собой. Поесть я люблю, и всё ещё мечтаю как-то научиться охотиться. В детстве даже пыталась попасть по воронам и мелочи всякой. Чего уж скромничать? Даже была парочка жалких трофеев. Кожа да костя, но зато по-иному лично мной. "Думаете, он не понимает?" поинтересовался рыжий лис, кивнув на игнёнка. Рычал недовольно тем, что её перебили, сердито поджала губу, и нижняя челюсть непроизвольно выдвинулась вперёд. "Я не дам его убить". сказала Рейчел. На остальной скотный двор мне плевать. Когда их приготовят, я первой отведу и кусочка от каждого и буду смаковать каждую косточку до последнего кусочка мяса. Надо же. Протянул Рыжелис, потирая подбородок. Очень занятно, мисс Рейчел. Очень занятно. Вряд ли кроха снился остальным мясникам. Надо его где-то спрятать. Есть идея? О да. Уверенно кивнула она. Крепость становилась все более знакомой, понятной. Рыжий лис чувствовал приятное ощущение спокойствия и даже чего-то большего. Он запоминал. Он обладал частичкой крепости, подобно коварному яду, который медленно и без симптомно расползается по жилам. Рыжий лис крался по могучему каменному телу крепости. Ричард тоже кралась, тоже пряталась, но как-то ребячливо и весело. Она прислонялась к стене и заглядывала за угол. подсматривая, есть ли кто в коридоре, не подсматривает ли за ними неприятель. И пока она проводила такую проверку, сама того не замечая, она озорно прикусывала нижнюю губу. Каждый раз, когда проход оказывался свободен. А сейчас весь народ работал на причале. Она быстро махала, звала за собой Финтона, которому была поручена важная миссия нести на руках ягнёнка. После пары таких перебежек рыжий лис окончательно убедился, что и в самом деле нет никакой нужды прятаться, и всё это чистая пустая потеха. Попросту Рейчел нравится бегать и скрываться, и даже то обстоятельство, что за ней никто не гнался, никто не преследовал и не ловил, никак не огорчало её. Игра есть игра, и Финтон безмолвно согласился с этими правилами. Так они добрались до дверей, которые Рейчел победоносно окрестила убежищем, и стала стучать, ритмично отбив шесть раз. Уже поняв, что эта девчушка со шрамом пользуется особым положением у хозяйки замка, рыжий лис притупил бдительность, и очевидно напрасно. В тот миг, когда по ту сторону двери уже раздались шаги, а дверной замок громко лязгнул, Финтон увидел краем глаза простушку Мегги. Она притаилась в конце коридора и подавала знаки, чтобы рыжий лис бежал прочь сейчас же, сию же минуту. Но было уже поздно. Дверь отворилась, И впрямь, огнице из мира грёз, молвил Джони, тот самый юноша, который представил Финта на капитана. Джони быстрым жестом пригласил войти, что Рейчел и Лиз и девчушка со шрамом и сделали. Рейчел чуть подпрыгнула на месте, как ликует воришка от украденной бесполезной безделушки. Так не радуется, когда воруют от голода или ради какой-либо ценные вещи. Это было веселое ликование от маленькой шалости. которая сама по себе не представляет из себя ничего. Но именно такие шалости оставляют приторно-сладкое послевкусие, с кислой остринкой на губах, вкус безнаказанности. Проще говоря, Рейчел была в восторге от такой проделки и радости своей не скрывала, и даже немного покружилась на месте, с торжественной гордостью глядя на спасённого агнца из мира грёз. Финтон продолжал держать животное на руках, когда Джонни осторожно поднял мордочку на себя. истрепетным вниманием рассмотрел. Сам же рыжий лис осматривался по сторонам. Убранство покоев давало понять с какой-то наглой очевидностью, что их хозяин пользуется особым расположением у дрейков. Три узких окна располагались с солнечной стороны замка, отчего покои были залиты естественным светом. С потолка свисала на тяжёлой цепи массивная люстра со слезливыми свечами. Три готических шкафа были заставлены стопками пергамента. манускриптами и пухлыми книгами, туго стянутыми кожаными ремнями. В покоях было два спальных места, большая кровать с красивой резьбой и длинная деревянная скамья, где в повалку грудились подушки на восточной манер. Над большой кроватью с резным изножьем и изголовьем огромный черный орел распахивал крылья. Чучело было сделано с пугающим мастерством, от чего у Финтона при первом взгляде пробежали мурашки по спине. И он перевёл взгляд на Джонни. Тот кончиком пальца осторожно погладил то самое коплевидное пятнышко. Джонни обернулся на Рейчел, как будто искал ответа. Он встретился с лукавым взглядом из-под ресниц. Весь облик этой грубой простушки переменился, исполнился необъяснимой внутренней стати. Она не просто торжествовала от того, что всё случилось так, как и предсказывала, а как будто бы её слова обладают силой и властью заглянуть в само бытие. Будто бы не её пророчество сбылось, а как будто сам мир, услышав с утра рассказ о сне, решил воплотить в реальность того самого агнца. Что-то не припомню, во сне рыжая лиса. Молвил Джони, опомнившись, что они не одни в комнате. Мастер Волш очень забавно рассказывает о своей бессоннице, сказала Ричард. Думаю, быть у него другие недуги, написал бы поэму, и я бы с удовольствием послушала. Ваша милая подруга мне сильно льстит. молвил Финтон, ставя игнёнка на земь. Моя подруга? Не успел было удивиться Джонни, как Ричил подлетела к нему, как слетаются птицы, порой принимая брошенный камешек за кусок хлеба. Она сразу приложила палец к губам Джонни. Чш! шикнула она, шагнув совсем вплотную. Ричил и Лис уже понял разгадку, но позволил сыграть и в эту игру. Ричил и Джонни стояли вплотную, как отражение друг друга в зеркале. Ну, спросила Рейчел. Что? Спросил рыжий лис. Скажи, мы похожи? Спросила она с прищуром. С кем? Спросил Финтон. Издеваешься, да? Хмыкнула она. Ещё не начинал, прижёг кулак к сердцу, молвил Финтон, выражая так много раскаяния взглядом, что на это было невозможно ни не злиться, ни смеяться. Да ну тебя, мастер Волш, цокнула Рейчел, сложив руки на груди. Рыжий лис развёл руками. Если вы больше не нуждаетесь в моей помощи, протянул Финтон, заложив руки за спину и расправив плечи. Благодарю, мастер Волш, и Рэйчел сделала поклон. Короткое движение выдало, что она была в шаге от того, чтобы подать руку для поцелуя, но в последний миг отреклась от этой идеи. Быв рад вас видеть, мастер, молвил рыжий лис. Близнецы переглянулись между собой. Джони усмехнулся и обратился взглядом к Финтону. Мастер Норейс, Гордо произнёс он. Рыжий лис стиснул зубы, вспомнил, как в углу стояла простушка Мегги, вновь и вновь отговаривая рыжего лиса переступать порог. Она махала ручонками, просила остановиться, ведь маленькая мышка знала, чьи эти покои. "Джон Норы и младший", с поклоном добавил близнец. "Не знал, что у генерала Норы соезд дядя", молвил рыжелис, но силу преодолев оцепенение,